Глава пятьдесят седьмая. Приморск. Наши дни. В душной камере я присел на нары и опустил голову на руки. Произошедшее никак не хотелось укладываться в моей голове. Я даже не верил, что больше никогда не увижу надежду. Неужели это правда, что я и не стала сегодня утром? А как понимать выпады Леночки? Это еще что такое?» Возможно, она не хотела убивать мою жену, так получилось. Но почему же секретарша сказала, что это сделал я? Последствия шока или мне ужасно не хотелось верить во второе, но всё говорило именно об этом. Знаю, что я живу с нелюбимой женщиной, что я женился только на её деньгах и буду не прочь скинуть оковы. Она соблазнила меня, заставила поверить, что любит, и уговорила украсть диадему. Но почему же секретарь отказалась от своего первоначального плана? Почему решила не использовать своих знакомых парней, которые должны были инсценировать ограбление? Вывод напрашивался сам собой, и совсем мне не нравился. На деле выходила Леночка хотела убить мою жену, что в конце концов и сделала, обвинив во всём меня. А тот красавчик, якобы художник, наверняка оказался подставным, возможно, даже её любовником. Кто другой стал бы уже свидетельствовать в её пользу? Но ей-то зачем? Если она не собиралась бежать со мной, то вполне могла сбежать с диадемой. Да, диадема. Интересно, кто забрал мою сумку? В суматохе я о ней не вспомнил. Я вскочил с кровати и застучал в железную дверь. Конвойный сунул в окошко длинный толстый нос. Что тебе нужно? Где моя спортивная сумка? Я сжимал кулаки, чтобы он не увидел, как трясутся руки. Там ценные вещи. Сейчас узнаю у следователя, пообещал он. Я ждал его, сидя как на иголках. И когда он заявил, что в нашем с Надеждой домике был только чемодан на колёсиках с вещами жены, моё сердце болезненно сжалось. Оставленная без присмотра диадема Торновской стала лёгкой добычей. Неужели моя бывшая возлюбленная, слово "бывшая" больно ранило мою душу. Отправила Надежду на тот свет и украла диадему. Я размышлял над её поступком целый час, не смог найти ответ и наконец забыл себе спокойным тревожным сном.